Глава 12. Утром Данилов с ужасом вспомнил о Клавдии и Хлопобудах. Про Клавдию Надаш он все же сказал. Тут же он поспешно и как бы себе в оправдание произнес слова о том, что видно в детдомовском и интернатском детстве. Он до того истысковался по простой домашней жизни с родственниками и близкими, что сразу же, закрыв глаза, кинулся в Клавдину уют. Данилову стало стыдно. — Нет, я ни о чем не жалею, — быстро добавил он. — Клавдию ни в чем не виню. Мы с ней до сих пор находимся в приятельских отношениях. Помимо всего прочего, Наташа могла подумать, что он дает ей понять, что и теперь его тоска по семейной жизни не прошла. Так все дурно получилось. Но Наташа будто и не услышала его слов. И Данилов был ей за это благодарен. Он ей за все был теперь благодарен. За счастье нынешнее и за спокойствие в особенности, и за музыку, какая звучала в нем сейчас. Как трудно было Данилову на Покровском бульваре выйти из своего счастливого состояния и войти в телефонную будку. «Данилов, это ты? У меня нет времени». — энергично сказала Клавдия, — ну и так бы снисходя к просьбе Данилова, через час на квартире Ростовцева, и прошу тебя, прими жалкий вид или зловещий, вроде ты проходимец. — Фу ты! — с досадой подумал Данилов. — Скоро, что ли, я развяжусь с ними? И тут он вспомнил о Кармадоне. Вот уже часов четырнадцать он не имел Кармадона в виду. Данилов прошел в сквер и сел на холодную лавочку, альт положил рядом. На той же лавочке двое пенсионеров играли в шахматы. Было еще темно, лишь фонари светили, а в партии уже стоял полдневный час. «Притрусили сюда спозаранку», — подумал Данилов, — «или сидят со вчерашнего». Индикатором он проверил пенсионеров на демонизм. Старики оказались непорочные, — Дальний от Данилова игрок двинул ладью вперед, принося ее в жертву. Ближний старик ойкнул, ладони потер, но при этом поглядел на Данилова, ища поддержки или подсказки. Он подмигнул Данилову, мол, «Нас с тобой не проведешь», а потом протянул руку к наиболее хищной своей пешке. В это мгновение Данилов сдвинул пластинку браслета и увидел «Мадрид». «Синего быка Мегуэля в городе не было». «Были в Мадриде волнения, но уже без быка. Бурнобитва Данилов отыскал на загородной вилле, на берегу Мансонареса. Бурнобитва сидел в мраморном бассейне, бил кулаком по воде, то и дело к краю бассейна, проходил секретарь деликатно напоминал Бурнобитва о течении времени и необходимости платить выкуп». Усилием воли Данилов спустился во вчерашний день. Увидел арену и публику на ней, народ шумел, и тут быками Гуэли вывезли из туннеля на рудийном лафете. Коридом был не сезон, но мало того, что нынешняя корида проводилась в зимнюю пору, Бурнобиту еще отважился распорядиться и о неких новшествах. Вот и вывезли Мигуэля в нарушение вечных правил. Быка предъявили народу и как бы предоставили ему круг почета. Разнаряженные эскамилью знаменитые герои уже красиво стояли на поле. Туда же для полного эффекта были выведены все боевые быки. Матадоры, среди них и красавица Ангелита, уравнявшая женщину Торера в правах, При виде быка Мигуэля как стояли, так и остались стоять, словно давая понять, что видели они этого быка в гробу. Зато выведенные на парад боевые животные разнервничались, чуть ли не рассвирепели. Что касается быка Мигуэля, то он, проезжая на лафете, даже не привстал, публике не поклонился, чем вызвал ее особое уважение. Мигуэля увезли, И началась корида. Сперва вытолкали быков послабее, подешевле, а заслуженных, и уж, конечно, Мигуэля оставили напоследок. Что тут было? Танцы плащей и мулетов, мелькание рогов, пыль из-под копыт, одно слово — тавромахия. Данилов не мог смотреть без боли на жестокую потеху толпы, на страдания невинных животных. однако при этом он был увлечен красотой костюмов и необыкновенной пластикой варварского представления. Слово многих быков загубили, пока добрались до Мигуэля. Публика все ревела, все рвала дымовые шашки, уж, казалось, должна была бы устать от чувств. «Мигуэля!» — требовали дамы, в том числе и американские старухи. «Мигуэля!» Все понимали, что настало время Мигуэля — Знаменитые мотодоры Гонзалес, Родригос и Резниковьес. В проходе уже явили публики свои стройные ноги расшитые плечи, но вышла заминка. Было очевидно, что под трибунами скандалили. С трибун раздался свист, и тут, в нарушение всех правил и приличий, бык Мигуэль вышел не сам, а опять был вывезен на рудийном лафете. Служители, тоже празднично одетые, пытались с лафетами Гуэля согнать, но вышло, что они его сгрузили. Данилов, хотя и не мог уже ни во что вмешиваться, был теперь в азарте. «Но сейчас вам Кармадон покажет», — думал Данилов, заступиться за бедных животных». Началась атака Пикадоров, однако она не произвела на Мигуэля никакого впечатления, — Уж они и пиками его кололи, и плясали перед ним, и дразнили его, и ногами пинали, и взывали к его мужскому достоинству, между прочим, и к совести, и показывали на публику, Она-то, мол, в чем виноваты цветы, швыряла и транзисторы, деньги платила за даром, что ли, и манили его куда-то, а он все не поднимался. Мастера менялись, и ничего. В рядах. заманивавших и стращавших, возникла растерянность. Тут, как из засады, дождавшись своей минуты, вышли на дело великие Гонзалес, Родригес и Резниковис. Впервые вышли вместе, а за ними и красавица Ангелита. Ангелиты. Однако и великих ждал конфуз, и к движениям их душ бык Мигуэль остался глух. Часа полтора маялись короли арены со своей раки все без толку. На трибунах брали под сомнение быка. «Дон, он не настоящий, что ли, кричали: Эй ты, бык! Кричали, не крути Динаму! Естественно, по-ихнему по-испански. И тут, поддавшись секундному и южному настроению, вся толпа коридных бойцов в неистовстве с холодным оружием бросилась на принципского быка Мигуэля. Публика вскочила в восторге. Наконец-то до Мигуэля что-то дошло. Он то ли зевнул, то ли чихнул, то ли повел ноздрей, и все мастера, какие были на нем и возле него, все не отлетели от быка далеко, некоторые попали в публику. Бык Мигуэль поднялся, публика ахнула, все увидели, какой он красавец, атлет и бык — Не лениво, но и с достоинством повернулся задом к наиболее дорогой трибуне и опять лег. Тут и объявился отчаянный смельчак Фил Килюс. Все думали, что он уехал в Америку, а он не уехал. Он возник у самого барьера, расталкивая полицейских и размахивая кулаками. Ясно было, что он к быку. Публика об забыла, она глядела лишь на Фила Килиус, она верила в него как в спасителя ее собственной чести. Однако взволнованный Бурнабито бросился со своих почетных мест вниз с криком Задержите его, не пускайте!». Сразу многие подумали, что Бурнабито беспокоит теперь не здоровье и счастье быка Мигуэля, видимо, неулаженный с Филом финансовый вопрос. Вдруг тому будет удача, он разорит несчастного Бурнабито. Полицейские еще какие-то молодцы схватили Фила Килиуса. Полицейские молодцы были крепки, но и Фил выходило, что не слаб. Он то и дело вырывался, кричал страшные слова, грозил, что жуть, что сейчас сделает с принципским быком. Он требовал, чтобы жюри теперь же присудило ему от быка ухо, копыты и хвост. вырываться он вырывался». Но, вырвавшись, никуда не бежал, а как бы застывал и давал полицейским себя схватить. Схваченный же он опять начинал вырываться и страшно быку угрожать. «Пустите!» — кричал Фил. «Не пускайте!» — кричал бурнобиток. «Пустите! Не пускайте! Пустите! Не пускайте! Пустите!» — взревел Фил. «Я его... бесплатно...» Взревел так... то ли раскаливший жажды победы, то ли по молодости лет. Полицейские поглядели на бурнобиту. Тот не сразу нашелся, но все же обессиленный дал полицейским знак добровольца пропустить. Освобожденный Фил тут же затих, то ли удивился, то ли потерял интерес к быку. Однако назад ему путей не было. Фил закинул в отчаяние голову и, танцующий своей походкой, двинулся к жертве. Стало тихо. Попрыгав возле быка Мигуэля, Фил подскочил к нему вплотную и, как дал кулаком быку в морду промеж рогов, Мигуэль бы копытами вверх, а он и не шелохнулся. Фил ударил левой, и тут же руки его повисли, как плечи, видимо, он их отбил. Фил покачнулся и рухнул вблизи быка. Служители еле подняли его Увелик трибунам. «Арена» ревела выступлений. Наверное, никаких распоряжений не прозвучало. Само собой, словно из чрева «Арены», выражением ее яростного чувства, выкатился на поле тяжелый танк со спаренным пулеметом и двинулся на быка Мигуэля. Данилов задержал дыхание. Гусеницы танка, энергично надвинувшиеся, вызвали в принципском быке свежие ощущения. бык вскочил, ошарашенно он глядел секунду-две на танк, потом крутанул хвостом, прижал подбородок к груди, подцепил рогами танк, перевернул его и покатил машину, словно степное растение. Пулемет отлетел тут же, скорострельная пушка погнулась, А что ощущал теперь экипаж, никто не знал, все были в панике, вскочили с мест, бежали к выходам, пропуская вперед женщина-детей. Однако у самого барьера бык Мигуэль успокоился, оставил танк, потянулся и тихо пошел в туннель. Данилов понял, что и сейчас он не проснулся, а движется в полной дреме, ноги его несут туда, где ему было хорошо. Зато город был взбудоражен. Но Данилов, оценив ущерб, нанесенный Принсипским быком, несколько успокоился. Ущерб был скорее моральным. Многие приобрели теперь печальный комплекс Принсипского быка. Не исключалось, что сегодняшний позор мог вызвать появление странствующих рыцарей. Что касается ущерба материального, то он был привычным. Разбитые стекла, опрокинутые автомобили, разоренные гнезда любви, были ушибы, переломы, инфаркты. Но они случились бы и без быка. Был покоречен экипаж танка, но кто просил этих неуравновешенных смельчаков идти в наступление? В общем, если бы Данила вчера во время куплетов Туриадора и перешел в демоническое состояние особых усилий для охраны, населения Мадрида от него не потребовалось бы... Ну и ладно. Однако после кориды события двинулись дальше. В половине двенадцатого ночи принцепский бык Мигуэль был похищен пятью террористами, посажен в украденный ими большой самолет и увезен в неизвестном направлении. Через полтора часа Бурнабито получил телеграмму из ног форта, что в Мавритании. Террористы или кто там они... Делили с Бурнабито ультиматумом, или в 11 дня Бурнабито кладет 5 миллионов на бочку и возвращает в семье левого крайнего Чумпиноса, купленного им в Санте-Фе, или в пять минут 12-го принципский быт Мегуэль отбывает воздух вместе с обломками самолета. Власти Нуакшота заявили, что они не имеют никакого отношения к террористам, просили бурнобитого пожалеть быка, просили пожалеть и Нуакшот. У террористов лазерные пистолеты, они ими всех пугают. Сейчас час я туда загляну», — решил Данилов. «А за час вряд ли что они ему сделают». Он сдвинул пластинку браслета и вернулся к людям. Ближний пенсионер еще не дотянул руку с пешкой до жертвенной ладьи, что-то будто кольнуло его, и он обернулся в сторону Данилова. Он все ждал, подмигнет ему Данилов или нет, и, видно, ему показалось, что подмигнул. Игрок обрадовался вернул пешку на место со словами «Э, нет, ты меня не одурачишь». Противник его надулся и заявил «Дотронулся до фигуры? Ходи». Они заспорили, пытались Данилова вовлечь в спор, причем ближний игрок смотрел на него как на друга, а дальний как на врага. Данилов смутился, сказал, что шахматы видит в первый раз, и бульваром пошел к стоянке маршрутного такси.